Глава 24. Контроль и выбор. Диана пригласила своего пациента в кабинет, а я выждал некоторое время, чтобы не получилось, что мы сговорились и специально оставили их в холле наедине. Когда я открываю дверь, капуцина кладелю сердно трет свою черную юбку. Вижу, вы познакомились с Блумом. Леняет сильно, а так очень славный пес, верно? Да. Даже когда просто смотришь на него, становится легче. Знаете почему? Она еще не дошла до кресла, а я уже задал вопрос. Мне нравится цепляться к таким вроде бы незначительным утверждениям. Он не судит меня и не ждет ничего, кроме ласки и добрых слов. Это успокаивает. «А чего от вас ждут? И кто?» Она задумывается. Пациенты зачастую не осознают, что только они сами и давят на себя столь немилосердно. Что я буду сильной? А вы сильная? Думаю, да. Но мне иногда хочется, чтобы мне позволили быть не такой. А вы сами себе это позволяете? Нет. Она рассказывает, что после аварии у нее не было выбора. В тот вечер она сидела с младшей сестрой. Около полуночи пришло сообщение от отца, что они вышли из ресторана. К половине первого, когда их еще не было, она начала волноваться. Позвонила на мобильный, не отвечает. Второй раз. На третий трубку взял полицейский. «Они попали в аварию. По телефону ничего не могу вам сказать. Сейчас мы кого-нибудь пришлем. Мучительное ожидание, когда этот кто-нибудь сообщит новости – Мысли об Эдели, которая спит наверху и ни о чем не догадывается. Как только полицейская машина остановилась у нашей двери, все сомнения исчезли. Но тут же появилось ощущение чего-то еще. Новой жизни. Без них. Я знала. Раз полицейские приехали сами, значит, сообщат о смерти. Они спросили, надо ли еще кого-то оповестить. Я попросила заехать к дяде. Бабушки и дедушки жили далеко, было два часа ночи. Я не хотела никого будить. Они немного побыли. Я не плакала. Наверное, просто впало в оцепенение. Я думала о том, что будет дальше. О младшей сестре, о своей учебе на медицинском. Когда приехал Бертран, весь растрепанный с опухшими глазами, я бросилась к нему в объятия и разрыдалась. От него несло алкоголем и сигаретами, недосыпами и холостяцкой жизнью, но другой крыши, под которой я могла укрыться от бури с градом, прибившим меня к земле, у меня не было. А ваша младшая сестра? Она проснулась рано. Я спала на диване. Тело провалилось в спасительное забытье, чтобы утром, рассказывая ей о трагедии, я могла держаться на ногах. Бертран осторожно потряс меня за плечо, когда услышал, что она спускается. Сказать ей было труднее, чем услышать новость от полицейских. Как будто я убила родителей второй раз. Когда она спросила, что же мы теперь будем делать, я, не задумываясь, ответила, что мы остаемся жить в этом доме, и я буду о ней заботиться. Что еще я могла ей ответить? Что ее заберут в приют, потому что мне некогда? Я о таком и подумать не могла. «А дядя?» У него никогда не было детей. Он работал на заводе, стоял у станка. К тому же был алкоголиком. «Если бы он помогал, вы могли бы учиться дальше?» «Вы же окончили медицинский. Вы прекрасно знаете, что во время учебы жизни нет». «А бабушки и дедушки?» «Слишком старые и слишком далеко. Мне пришлось бы разлучиться с Эдели. Я не могла себе этого представить». Ее рассказ краток и пронзителен. Аргументы неоспоримы. Я вижу, как она перечитывает клятву Гиппократа, которая висит у меня за спиной. Мама подарила мне ее, когда я перешел на второй курс. Переписала слова каллиграфическим почерком. «Капуцина должна знать их наизусть», — раз собиралась произнести однажды. Она поглощена чтением, сама того не замечая. Я даю ей время дочитать до конца. Едва заметно вздрогнув с извиняющимся взглядом, она возвращается в реальность моего кабинета. «Я хотела, чтобы в жизни маленькой девочки было как можно меньше потрясений. Та же школа, те же подружки в классе и по соседству. Все, что ей знакомо и дорого. Жизнь и так обошлась с ней круто». «А как же вы?» «Я?» «У меня не было выбора». «У нас всегда есть выбор. Разве нет?» Я не могла представить себе другой вариант. А сегодня не можете смириться с ее решением. Тут у меня тоже не было выбора. Что поддерживало вас все это время? Мысль о том, что этого бы хотели папа и Рошель. Вы начали читать его дневник? Она опускает глаза. Не знаю, хочет ли она скрыть от меня возможные чувства вины или сильные переживания от прочитанного я предлагаю ей прочесть любой отрывок на выбор. Она рассказывает о последней записи, о своей ярости и рыданиях на взрыв посреди ночи. Я рад, что она смогла дать выход эмоциям. У многих пациентов крик застревает в животе, и они так и не решаются выпустить его наружу. Держат в себе, таскают как свинцовое ядро, пока этот затаённый гнев не превращается в болезнь. Капуцина выбирает наугад. 15 марта 2003 года. Мы отмечали 13-летие Капуцины. Она позвала подружек. Девочки пришли в восторг от озорных глазок Адели, которой недавно исполнилось два года. Она скакала по комнате, не упуская ни малейшей возможности нашкодить. Мне кажется, в глазах у старшей мелькало раздражение, как будто ей хотелось крикнуть «Эй, я тоже здесь, и это мой день рождения!» Но уже через секунду она брала себя в руки и вновь представала доброй старшей сестрой, которая всем стремится угодить. Ей подарили косметику и духи для привлечения мальчиков. Она покраснела. Никакого мальчика у нее вроде нет. Мне кажется, она об этом даже не думает, слишком занята учебой. Она приходит в отчаяние, когда ее средний балл опускается ниже семнадцати. Сколько раз ей говорил, что она не обязана быть идеальной, все без толку. Вбила себе в голову, что с первого раза сдаст экзамены за первый курс медицинского факультета, что бывает редко. Я ей подарил стетоскопы два учебника. Один по анатомии, другой по эмбриологии. Она их разворачивала с горящими глазами. Знаю, что теперь будет читать допоздна, чтобы узнать, понять, быть на шаг впереди других. Но хочется, чтобы она все-таки и жить не забывала, а то однажды проснется и поймет, что слишком поздно». Капуцина закрывает тетрадь и молча смотрит на свои колени. «Нелегко читать, как о твоем детстве пишет человек, которого любишь больше всех на свете. Почему вы так старались быть идеальной?» Мне нравилось получать хорошие оценки. А что будет, если получить двойку? Капуцина. В тебе могут разочароваться. И что тогда? Тебя могут разлюбить. Капуцина, простите, но у вас что-то шевелится в волосах. Она наклоняется вперед, разглядывает волосы, аккуратно берет маленькую пчелу двумя пальцами и встает, чтобы выпустить ее в окно. Вы не боитесь насекомых? «Нет». «А должна?» «Вовсе нет, но вы реагируете слишком спокойно. Другие бы запаниковали». «Сейчас пчел мало, и они уже сонные». «Вы были влюблены в то время?» «Когда была подростком?» «Не думаю. Мне никто не подходил. Мне все казались пустыми и глупыми». «В этом вы тоже боялись разочаровать отца?» «Может и так. Но мне и вправду все казались маленькими». «А позже вы влюблялись?» «Один раз. Через несколько лет после аварии. Но я не хотела, чтобы эти отношения мешали Адели. Я прекратила их через несколько месяцев». «Влюблённость старшей сестры могла ей помешать?» «Не знаю. Мне приходилось всё решать одной». «Держать всё под контролем?» «Да, под контролем. У меня не было права на ошибку. Я отвечала за маленькую девочку». На этом мы прервемся. Я вас попрошу кое-что сделать к следующему разу. Напишите в два столбика, что мы можем контролировать, а что нет. Записав дату следующей встречи, она закрывает ежедневник и собирается. Некоторые пациенты заполняют это время пустой болтовней, но не капуцина. Она столкнулась с бездонной, бесконечной пустотой. Словно у ее ног разверзлась зияющая дыра, через которую можно увидеть Вселенную. И планеты — большие круглые жемчужины. Так что она вполне может надеть пальто без лишних слов. Я выхожу к Диане, которая выглядывает на улицу из-за занавески, держа в руке чашку с дымящимся кофе. Она вспотела, но как будто не замечает очередной прилив жара. Последние несколько недель они накатывают на нее без конца. Как мило. Он подождал ее на другой стороне улицы и отправил к ней блума с бумажкой. Как думаешь, любовная записка? Хватит за ними шпионить. Они же не прячутся. Тогда Дим им спокойно побыть вдвоем, если уж так вышло. И открой то окно, ведь легче станет. Ты же знаешь, этот жар исходит из глубин моего тела. И легкий ветерок на щеках делу не поможет. Иногда я думаю, что невроза наших пациентов похожа на твои приливы жара. А мы, психоаналитики, как этот ветерок, обдувающий щеки. Я именно это наблюдала в окно, пока ты не пришел. Приятный ветерок, которым мы обдули их щеки. Как думаешь, они понравятся друг другу?